Глава двенадцатая. «Не подходит». Вольготно устроившись на кровати среди вороха платья, Фара занималась любимым делом. Критиковала. Между прочим, на танцы мне приходилось тащиться из-за неё. Несправедливо. Фамильяр разумно могла бы отработать свою провинность. Но у неё внезапно оказывались лапки. А я? Я репетировала перед зеркалом улыбку, чтобы та не походила на оскал. Танцы я не любила. Странно для женщины, но логично для меня. «Лучше посидеть в хорошей компании, чем сжиманиться, дрыгать ногами ради внимания мужчин». «И какого внимания?» — презрительно фыркнула. Розовые очки слетели во время учёбы, когда я услышала, кто я есть. «Можете считать меня гордячкой, ледяной королевой с непомерным самомнением, но роль подружки на месяц-другой унизительна. Брак ради брака тоже не прельщал. В том же баши нашлись бы охотники. Только я сбежала бы на следующий день. Любовь. Пора признаться, я в неё не верила» слишком хорошо помнила, чем расплатилась мама, доверившись якобы светлому чувству. «Останусь как тётка». «В самом деле, никто не мешал заводить мужчин, если они вдруг потребуются. Заводить самой, а не стоять у стенки и ждать, пока они снизойдут до меня». «Ты его усыпить собираешься?» отпустила очередной едкий комментарий кошка-переросток. «А получится?» с надеждой ухватилась за идею. «Если ректор начнёт украдко зевать, я быстрее вернусь в академию». «В этом...» Ара указала на синее платье с белым воротничком. «Гарантированно. Хорошо, если не насмерть. Заманчивая идея». Усмехнувшись, провела кончиком языка по губам. «Хороший дракон. Мёртвый дракон». «Орландо, тебе совершенно нечего надеть», — сокрушалась питомица. «Ни единой приличной тряпки. Ты мужика идёшь соблазнять, а...» «Стоп!» — запечатала пальцем наглую морду и многозначительно сверкнула глазами. «Ещё раз про соблазнение пикнет — продам. Заодно долг перед Академией покрою. Видела я то зеркало, восстановлению не подлежит». Ара, разумеется, вину не признавала, лепетала про испугавших её духов. Но я не верила, чтобы тварь из-за грани пришла в ужас от местных призраков, да она сама на кого угодно панику наведёт. «Запомни...» На вытянутых руках подняла кошку к лицу. «Никакого свидания нет». «Если ректор думает иначе, это его проблемы». «Это ваши общие проблемы», — мурлыкнуло несносное существо и, вывернувшись, ретировалась к двери. «Очень приятные проблемы, орланда «Угу, очень». Состроив кислую мину, продолжила копаться в скудном гардеробе. «Ара права. С красивыми платьями у меня беда. Но сегодня я таки поиграю на нервах самовлюблённого дракона». «Эй!» Не оборачиваясь, прищёлкнула пальцами. «Что там с соблазнением? Хочу устроить ему сердечный приступ». «С этим?» Скептически фыркнула Ара и с готовностью очутилась рядом. «Знала, что ты передумаешь», — подкольнула она, пожала плечами. «Ведьма проснулась». не любовь к танцам не означала, что мне нравилась роль серой мыши, поэтому я со всей ответственностью подошла к выбору оружия поражения. Требовалось преподнести себя в лучшем виде, но не переборщить. «Дракон в моей постели в планах не значился». В итоге совместными усилиями наряд удалось подобрать. Ара, правда, ворчала о синем чулке, но я против вульгарности. Голубое платье с умеренным декольте, нитка жемчуга на шее и подаренные тёткой на совершеннолетие серьги в ушах. Ещё одно украшение, защитный амулет Леонтия, спрятала подальше от любопытных глаз. В свете услышанного о предшественницах лишним не будет. «Интересно, почему я избежала проклятия?» «Преступник устал, отчаялся или существовала другая причина?» «Как тебе моя улыбка?» Побрызгавшись духами, продемонстрировала Айя романтичный образ. «Убьёшь на повал. Учти», — предупредила фамильяр. «Помогать закапывать труп не стану». «Такого убьёшь, как же?» Перед уходом сочла своим долгом предупредить. «В следующий раз расплачиваться с ректором станешь сама. Натурой». зафилия запрещена законом» запротестовала трёхцветная «Шкода». «Да ну!» — удивлённо протянула в ответ. «Как же тогда драконы размножаются?» Слова охотливая Ара промолчала, уступив мне очередной раунд словесной дуэли. «Люблю её паршивку. Почему, сама не знаю». В дверь постучали. Тигрей дарил собственной персоной. Выглядел он с ног Чем лишь усилил моё раздражение. Спрашивается, зачем наряжаться на танцы в чёрно фиолетовый словно грозовое небо фрак с серебряным шитьём. Ещё и шейный платок с алмазной булавкой повязал. Моё платье со скромными драгоценностями померкли на фоне чужого великолепия. Повела плечом. «Милорд ошибся порталом?» Тигре усмехнулся и протянул руку. Демонстративно отступила на шаг и напомнила. «Я согласилась пойти на танцы, а не изображать вашу спутницу». Ректор недоумённо уточнил. «Разве это не одно и то же?» Против воли скользила взглядом по его лицу и фигуре игре как все драконы, умел себя подать. Понимал, с его цветом волос идеально сочеталось серебро, а не золото. Они сами по себе украшения, будто искрящийся лёд. «Нет», — бочком проскользнула мимо ректора. «К счастью, наша одежда подчёркивает, мы не пара». имена они с прискорбием придётся поговорить». Вздохнул крылатый лорд и исхитрился взять меня под локоток. Сделала вид, будто не заметила, хотя очень хотелось устроить скандал. «К сожалению, ваше платье совершенно не подходит». «Разумеется, вы нарядились как на бал». «А мы и едем на бал». Огорошил тигр и увлёк меня к лестнице. «Что?» Я резко затормозила и вырвала руку. Ручаясь, сейчас мои глаза сверкали не хуже драконьих. Могла бы и бы мерзавца на месте. «Вы идёте один, и точка». Быстро приняла решение и повернула обратно. «Вычитывайте за ущерб из жалования. Надо, проработаю тут до старости. Только вот вернуться в комнату мне не позволили». Тигр преградил дорогу. Обойти его не представлялось возможным. Стоило сделать шаг, как он копировал моё движение. Всё это безумно раздражало. «Послушайте», — скрестив руки на груди, решила прояснить ситуацию. «Что вам от меня нужно? Бесплатное развлечение? Извинения? Ну, простите. Признаю превосходство крылатого лорда по всем статьям». Присела в реверансе и низко поклонилась. «Всё? Теперь можно идти?» Спектакль не произвёл на ректора должного впечатления. «Прекратите поясничать», — попросил он. Зрачки на мгновение сменило пламя, но дракон быстро подавил раздражение. «Мне нужно от вас совсем немного». С усталым вздохом продолжил Тигрей. «Составить компанию на дурацком балу, куда меня пригласили, а я вовремя не придумал правдоподобные отговорки для отказа. Только и всего». Недоверчиво покосилась на начальника и прищурилась. «Не поверю, будто не нашлось ни одной хорошенькой драконицы». Хорошеньких уже разобрали. Страдальчески развёл руками ректор. Остались только вы. Влепить бы ему пощёчину. Аж руки чешутся. Но проявлю терпение. И вы пригласили уродливую тёмную ведьму. Не самое умное решение. Лучше пойти одному. По спутнице судят о кавалере. Считайте, мне нравится шокировать общество. Так как? Бесплатная работа в течение пары месяцев. Или один вечер со мной. Смирившись, протянула руку. Выбор очевиден. «По какому случаю бал?» — упавшим голосом уточнила я. «Не хочу выглядеть полной идиоткой. Вы очень даже стройная, Орландо». Мои брови поползли вверх. «Он... он положил ладонь на мою талию». «А бал без всякого повода. Его даёт королевский наместник. Хочет лучше познакомиться с местным дворянством». «То есть явно не со мной». Пнула дракона в бок, заставив убрать шлавливую руку. «Кое-кто многое себе возомнил. Пора поставить на место». «Это уж как я решу». Таинственно обронил Тигрей. Больше попыток сблизиться он не предпринимал. «Тут всё решают только я». «Разумеется, милорд». Оспаривать чужие полномочия я не собиралась. Тогда сначала заглянем в город. После минутного колебания сообщил ректор. «Нужно привести вас в порядок». Напомнила некоторым. «Я не принимаю подарков от незнакомых мужчин». «А я не собираюсь ничего дарить, госпожа Мэй. Возьмёте в кредит». «Замечательно». То есть за портальное зеркало мне таки придётся платить. Только опосредованным способом. Вдобавок развлекать его крылатое величество. Озвучила очевидное. «Милорд, вы мне мстите?» Тигре расплылся в идеальной улыбке. Немного. Хотя бы смелости признаться хватило. Всё. Нелюбовь к танцам отменяется. На зло некоторым получу удовольствие. Потратить деньги на кислую мину и стояние в углу — непростительная роскошь. Внимательно наблюдавший за мной, ректор что-то почувствовал. Проигнорировав немой вопрос, лукаво улыбнулась. «Пусть нервничает. Гадает, что я задумала». «Отношения с Леонтием наладились?» — неожиданно спросил мучитель. Недоумённо заморгала. «В каком смысле?» Крылатый лорд бестактно запустил пальцы за ворот. И прежде чем успела укусить, извлёк амулет. Проведя большим пальцем по шершавому камню, тигрый столь же бесцеремонно вернул его обратно. «Всех драконов так отвратительно воспитывают!» — хмуро отозвалась я. «Только меня» не смутился ректор. «Вы ещё в трусы загляните. Чего уж стесняться?» Терпение закончилось и меня прорвало. Крылатые лорды в обнаглели от вседозволенности. Под щеками тигря заходили жиловаки. Он сжал моё запястье так, что едва не сломал. Напрасно пыталась избавиться от железной хватки. Пальцы дракона словно приросли к моей коже. Оставалась только магия. И я уже начала плести заклинания, когда ректор неожиданно тряхнул головой и рассмеялся. Пальцы разжались оставив на память сняки. Замечательный банальный аксессуар. Вы не так поняли, орланда. Вкратчиво заметил дракон. Его голос обволакивал, словно сладкая вата. Я почувствовал чужие чары. Всего лишь хотел взглянуть. В силу должности я отвечаю за всё, что творится в Академии. Обязан контролировать каждую мелочь. Амулет дал декан. Нельзя было? С вызовом посмотрела на собеседника и, поморщившись, коснулась запястья. Можно. Выходит, он рассказал. Последнее ректору явно не понравилось. Подставлять Леонтия я не собиралась, поэтому промолчала. Пускай сами разбираются. Убрать синяки. С прежней странной вежливостью предложил Тигрей. Вы меня рассердели, и я не рассчитал силу. Вместо ответа протянула руку. В некоторых вопросах я не капризничаю. Тончайшее золотистое облачко укутало кожу. Когда оно рассеялось, от синяков не осталось и следа. Своим ходом мы уже не успеваем. Взглянув на карманные часы, констатировал ректор. «Придётся порталом». Тигре сильный маг. Ему не требовались зеркала и иные вспомогательные средства. Он захотел и открыл портал. Удивительно. Стиснув ладони ректора, зажмурилась и ухнула в пустоту. Пара мгновений, я уже на полу модной лавки. Отпустив меня, тигре щелчком пальцев привлёк внимание продавщицы. «Выходит, выбирать будет он». Так и вышло. Ректор прекрасно знал, чего хочет. Не позволил девице рта открыть. Платье слоновой кости с открытыми плечами. Флёрд оранж, туфли в тон и шёлковые чулки. «Надеюсь...» Он выдержал грозную паузу. «Всё это у вас найдётся? Или придётся наведаться в другую лавку?» «Конечно, милорд». Девица раскраснелась от усердия и стыда. Укоризненно покосилась на тигре. «Зачем доводить бедную девушку? Сорвался бы на мне». «Вперёд». Ректор подтолкнул к примерочной. «Показывать мне не обязательно. Я полагаюсь на ваш вкус». Сам он устроился на глубоком диванчике для посетителя и потребовал чашку крепкого кофе. Продавщицы работали сноровисто и слаженно, быстро отыскали пару подходящих платьев. Я выбрала простого фасона, но со сложно скроенными рукавами. Они словно прорастали из лифа, крыльями обнимая плечи. Гладкий пояс в тон, расклешённая юбка в складку. Всего в меру. Второе платье богаче, но не моё. Решительно не моё. Даже не взглянув на цену, страдальчески протянула. «Запишите на мой счёт». И туфли тоже. Мои к не подходили. Спустя энное время я вышла к заскучавшему тигрию в преображённом виде. Думала, он похвалит. Но дракон лишь лениво скользнул по мне взглядом и кивнул. Совсем другое дело. Драгоценности к новому наряду тоже не подходили. Но новые я не потяну. Обойдутся, как два портальных зеркала. Ладно, использую амулет Леонтия. Камень в нём большой эффектно смотрится на лифе. Дракон умел удивлять. Когда мы вышли из лавки, он неожиданно предложил. «Заплатить? Если обещаете себя хорошо вести, избавлю вас от кредита». «Однако моя гордость никуда не делась». «Ничего не могу обещать заранее, милорд». «Тогда решим по обстоятельствам». Кивнул Тигри. «Я не хочу загонять вас в долговую яму, но и оплачивать испорченное настроение не стану». Пригласил бы другую даму и веселился на здоровье. «Ни в жизни не поверю, будто во всём Миробейте не нашлось достойной и симпатичной женщины». «Что-то вы тихое подозрительно заметил крылатый лорд. Я всего лишь задумалась, а он сразу напрягся. Улыбнулась. «Ничего такого, лорд Никаких каверс». Тигр не поверил, но снова взял под руку, готовясь открыть очередной портал. Теперь я не зажмурилась, а с интересом следила за его действиями. Увы, подобное мне не освоить. Требовалась капелька драконьей крови. Ректор слегка чиркнул ногтем по ладони и подул на палец. В следующий миг мы вместе со вспышкой пламени провалились в холл богатого особняка. Запоздало вспомнила про оставшееся в примерочной платье, но, поразмыслив, решила, что его доставят обратно в академию. Расправив плечи, огляделась. На губах застыла лёгкая светлая улыбка. Тигре поднял брови. Не ожидали, милорд. Думали подавить, ослепить. Увы, я не сутулилась, декольте не стеснялась и ходить на каблуках умела. А ещё не путаю вилку для салата с вилкой для рыбы. На этом, правда, мои познания заканчивались, но вряд ли сегодня понадобится больше. Танцевать тоже танцую. В Академии балы устраивали. «Чудесное преображение», — прокомментировал таки спутник. «Я не ошибся». Не удостоив его ответом, приветливо улыбнулась направлявшемуся к нам мужчине. «Отказ от флирта отменяется. Сегодня я ветрена и прекрасна». «Добрый вечер, тигрей. Рад, что вы согласились прийти». Мужчина протянул ректору руку и с интересом посмотрел на меня. «Ага. Это и есть наместник. И они с крылатым лордом давно знакомы. Хотя чему я удивляюсь?» аристократический крукузок. Все либо друзья, либо родственники, либо враги. Только благодаря орланде Тигре пожал протянутую руку. «Знакомьтесь, Марсел, наша новая тёмная ведьма. орланда это герцог Марсел Артуас». «Очень приятно». Хозяин вечера поцеловал мою дрогнувшую ладонь. «Показалось ли, в герцоге тоже текла драконья кровь? Слишком у него чистые ясные глаза, волосы с проседью. Легко ошибиться». Занятно, меня представили только по имени. Случайность? Не думаю. Наверняка этим тигрей подчеркнул мой незначительный статус. Талантливая особа. Задержав мою ладонь в руке, чуть дольше положенного заметил герцог. Умеет общаться с гранью. в её-то возрасте. Вздрогнув, побледнела. Марсел считывала меня как раскрытую книгу. Зрачки испарились, осталась лишь радужка. Серая, почти бесцветная. Герцог ментал успокоил ректор. «Подобные магии редкости крайне полезны в короне. С ними не приходится тревожиться о безопасности». «Простите, ваша светлость». «Стало безумно стыдно. Я никогда прежде не встречала менталов». «Прощаю», — великодушно разрешил Марсел. «Веселитесь», — и двинулся встречать новых гостей. Мы же сквозь витражные высокие двери направились в бальный зал навстречу морю огней, музыки и вина». Надеюсь, праздник не испортит ни один субъект любого пола. Вредное у меня сегодня настроение. Хочу получить полный спектр положительных эмоций, взамен на непредвиденные расходы. Само собой, на щедрость игре я не рассчитывала. Мы не в тех отношениях. И, надеюсь, никогда не будем.